Он заговорил мягко и рассудительно, как с ребенком. «Скажите мне, сколько Спайса вы приняли?» Левой рукой он придерживал ее за плечо. Слова так примитивны и двусмысленны. Она отодвинулась от него. «Скажите мне!» «Посмотри на защитную стену», — приказала она, указывая пальцем. Она смотрела вдоль своей вытянутой руки и вся дрожала. Местность разрушалась в ее все поглощающем видении. Песочный замок размывался невидимыми волнами. Она отвела взгляд. Ее внимание привлекло лицо Кхолы. Его черты менялись, смешивались, становились старыми и молодыми. Старыми, молодыми. Он был самой жизнью, напористой, бесконечной. Она хотела бежать, но он схватил ее за руку. — Я позову врача, — сказал он. — Нет, я должна иметь видение. Мне нужно знать. — Идемте внутрь. Она смотрела на его руку. Там, где его рука касалась ее тела, она чувствовала электрическое напряжение, которое и искушало, и пугало ее. Она рывком высвободилась и проговорила. «Нельзя удерживать водоворот. Вам нужна медицинская помощь!» «Разве ты не понимаешь? Мое видение неполно, только фрагменты. «Оно мигает и дергается!» «Я должна запомнить будущее! Разве это не ясно?» «Что толку в будущем, если вы сейчас умрете?» — спросил он, осторожно ведя ее в помещение семьи. «Слова, слова!» — бормотала она. «Я не могу объяснить их!» Одно должно вызывать другое, а здесь нет причин и нет следствий. Нельзя оставлять Вселенную в таком виде. «Ложитесь!» — приказал он. «Какой он прочный!» — подумала она. Холодные тени окутали ее. Она чувствовала, как ее собственные мышцы ползут, словно черви. Только пространство постоянно. Все остальное неустойчиво. Кровать покрылась множеством тел, и все это были ее тела. Время стало множеством перегруженных ощущений. Не было единой реакции времени, не за что было ухватиться. Это время, оно движется, все скользит, мимо, назад, вперед, в сторону. Оно лишено предметности пыталась объяснить она. Его нельзя обойти или пройти под ним. Вокруг нее копошились люди. Кто-то держал ее за руку. Она проследила за этой рукой и увидела лицо Данкона Айдахо. Его глаза неправильные, но это Данкан. Мужчина, ребенок, старик. Мужчина, Ребенок, старик. Каждая черточка лица выдает его тревогу за нее. — Да, Анкан, не бойся, — прошептала она. Он кивнул, продолжая держать ее за руку. — Лежите спокойно. И подумал, она не должна умереть. — Не должна! Он покачал головой. Такие мысли противоречат логике момента. Смерть необходима, чтобы жизнь могла продолжаться. «Хола любит меня», — подумала Алия. «Эта мысль стала прочной скалой, за которую она смогла ухватиться». Знакомое лицо. Знакомая комната за ним. Она узнала одну из спален в крылья пола. Какой-то человек что-то делал с трубкой в ее горле. Она боролась с тошнотой. «Мы успели вовремя», — Али узнала голос семейного врача. «Надо было позвать меня раньше», — в его голосе звучало подозрение. Она чувствовала, как трубка выскальзывает из ее рта. «Змея. Блестящая нить». «После укола она заснет», — сказал врач. «Я пришлю ее адъютантов». «Я побуду с ней», — сказал Кхола. «Не нужно. Останься, Данка», — прошептала Алия. Он погладил ее руку, чтобы показать, что слышит ее просьбу. «Миледи», — сказал врач, — «будет лучше, если вы...» «Не говорите мне, что лучше». Выдохнула она. Горло ее болело от каждого произнесенного ею звука. «Миледи!» — в голосе врача звучал упрек. «Вы ведь знаете, как опасно принимать слишком много меланжа!» «Могу только предположить, что кто-то дал вам его без...» «Вы дурак!» — прохрипела она. «Хотите лишить меня видения?» Я знала, на что шла. Она приложила руку к горлу. «Уходите же отсюда, немедленно!» Врач выплыл из поля ее зрения со словами. «Я сообщу вашему брату!» Она позволила ему уйти, перенеся свое видение на Кхолу. Теперь оно лежало ясно в ее сознании. Она чувствовала, как движется Кхола во времени, Он больше не был загадочной фигурой. «Он – суровое испытание, посланное мне», – подумала Алия. «В нем опасность и спасение».